«Эпилог». Шерлок Холмс очнулся, приоткрыл глаза. Над ним простиралось пасмурное утреннее небо. Он лежал на земле возле мраморного фонтана. Холмс сел, оглянулся. За спиной вздымалась обгорелая громада Баскервиль-Холла, на заднем крыльце которого трясся и ныкал связанный человек, лицо которого показалось знакомым. «Да, конечно, принц Альберт», — пробормотал сыщик, касаясь затылка — в котором поселилась тупая боль. Рядом с принцем сидел Берримор, что-то успокаивающе говорил. Вокруг лежали трупы. Красивая черноволосая девушка, в которой Холмс с трудом узнал Берин Степплтон. Безусловно, была мертва. Также мертв был мужчина средних лет, в промокшей насквозь одежде. Еще два тела находились поодаль. У одного человека было перерезано горло. Судя по луже крови, скопившейся вокруг головы, Явно повреждена сонная артерия. Другого с разбитым лицом следовало смотреть, возможно, жив. Рядом с ними навзничь лежала миссис Хадсон, почему-то одетая в мужской костюм. Холмс вскочил, подбежал к женщине, присел рядом, коснулся шеи. Пульс бился ровно. Домохозяйка вздохнула и открыла глаза. — Слава богу, миссис Хадсон, вы живы? Сыщик помог домохозяйке подняться — Но, увидев картину, достойную полю битвы, она застонала и медленно опустилась на землю. В обморок констатировал, подходя, доктор Отсон, «Жаль, нет ни уксуса, ни нюхательных солей». Его лицо руки были покрыты кровоточащими порезами. Не обращая внимания на собственные раны, Отсон расстегнул верхние пуговицы блузки миссис Хадсон и принялся похлопывать женщину по щекам. «Кажется, я должен удалиться от дел, Отсон», — произнес холмс «Я потерял дедуктивные способности, иначе всего этого можно было бы избежать». «У вас была амнезия, дорогой друг, и у меня тоже. Мы подверглись воздействию мистической силы, которая повлияла на нашу память». «Мистических сил не существует», — прохладно заметил сыщик. Отсон рассмеялся, придерживая за плечи миссис Хадсон, которая очнулась и теперь сидела зябко кутаясь в накидку. «И это, — говорит человек, — который своими глазами видел ритуал жертвоприношения друидскому богу, явление монстра, посланника этого бога, и разговаривал с призраком девушки, убитой много веков назад. Тем не менее, — мистических сил не существует, — упорствовал Холмс. Есть силы, которые наука еще не сумела объяснить, но когда-нибудь это обязательно произойдет. «Хорошо, дорогой друг, не буду спорить. Сейчас важнее другое. Вернулась ли к вам память? Вы помните, что произошло весной в Баскервиль-Холле?»